ЧАСТЬ 4 Тело не слушается. Нейд уже не чувствовал собственных кулаков, кожа на которых покраснела и даже начала отслаиваться. Нет. Я ни за что не соглашусь, чтобы всё закончилось вот так, пока я ничего не могу сделать. Для помутневших глаз мальчика весь окружающий мир выглядел как в тумане, но излучающий свет гигантский катализатор оставался чётким. Лёжа на земле, Нейд пристально всматривался в него. Так близко к нему, всего на расстоянии вытянутой руки, находилась причина всего. Однако мальчик знал, до неё было дальше, чем до дна моря, чем до неба, чем до сияющих в небесах звёзд. Наверняка даже дальше, чем если бы ему пришлось пройти по всем 9 миллиардам парящих над головой звёзд от одной до другой. Из головы Нейта никак не уходили слова, которые он услышал от Ксео меньше часа назад. «Скажи, Нейт!» напением какого же цвета хочешь стать ты? Истинный дух цвета ночи – Армадеус. Ты должен гордиться тем, что сумел унаследовать его ораторию от Евы Мари и исполнить её. Но ты до сих пор ни разу не смог исполнить высшую благородную арию в одиночку. А рядом с тобой всегда была Клюэль. Итак, что ты можешь сделать в одиночку, когда Клюэль не станет? То, что я могу сделать. Я унаследовал от мамы песнопение цвета ночи и учился им... Даже не оставляя время на сон. И ради чего? Раньше я не знал даже этого, но сейчас я могу ответить ясно. У меня есть причина, о которой я могу с гордостью сообщить кому угодно. Я хочу спасти Клюэль. И поэтому я решился, что пока она есть, я ни за что не сдамся. Разве нет? Время. Найт позабыл о течение времени. Он не знал, остаётся ли до Гештальло ещё пара минут или же всего несколько секунд. Ещё есть... Ему оставалось только верить, что у него ещё был запас времени. Оперевшись на колени и локти, мальчик поднялся на мелкодрожащие ноги. Раздался звон, из его бесчувственных пальцев выпал катализатор. Нейт достал из кармана новый кусочек обсидиана, ведь если бы он наклонился за упавшим, то наверняка рухнул бы без сил. Нацелившись на светящийся посреди тусклого мира катализатор, Нейт побежал. И в этот момент, заполнивший всё поле зрения, свет расширился раз в десять и одновременно с этим до сих пор сотрясавшие землю толчки полностью утихли. «Не может быть!» Часы пробили время Гештельлоа. По арене прокатился странный сверхвысокий звук, будто несколько тысяч металлических пластин терлись друг об друга. Свет прошёл через купол Колизея, поглотил весь город Триумфального Возвращения, вышел за его границы и осветил все уголки континента, световой поток озарил мир и наполнился таким сиянием, что уже стало невозможным узнать в свете свет. Значит, его уже не остановить. Если я не смог никого спасти, ни одного единственного человека, то зачем вообще нужны наши песнопения? В самом эпицентре сияния, прямо перед чешьей Миквы, свет был столь ярким, что мальчик не мог выносить его даже с закрытыми глазами. Он уже почти потерял сознание. И в этот момент до него донеслась песня. Мне снился сон об изначальной песне «Песня». История о дреме и объятиях, что принесли завет внутрь великого горя. Свет замер. Звенящий на самом пределе слышимости крик чешуи Миквы тоже внезапно затих. Вместо них всё вокруг мальчика объяло ласковое алое сияние. Нэйт. В первый миг стоявшая прямо перед ним фигура показалась Нэйту галлюцинацией. Это была высокая девушка с блестящими алыми волосами. Клюэль. Нэйту не удалось ничего сказать. Посреди мира, в котором замерли все звуки, была только она и её голос. Ну вот, ты до самого конца решил доставлять беспокойство, да? И пусть даже имя твоё, что я в сердце хранила, исчезнет. Я молюсь о все песни, чтоб однажды стало возможным связать все молитвы о благе. Я молюсь о алая песне, чтоб однажды стало возможным желать о прогулке со всеми детьми. Хватит. Посмотри, до чего ты довёл свои руки». Девушка уперла руки в бока, словно сердилась. Она смотрела на руки мальчика, которые покраснели настолько, что даже перестали причинять боль. «Но я...» «Не нужно ничего говорить. Я понимаю». Приложив руку к губам, Клюэль широко улыбнулась. «Я бесконечно счастлива твоему настрою. Правда. Лишь от этих слов веки мальчика потеплели. «Я ведь ничего не смог сделать». Почему тогда мне кажется, будто моей единственной целью было увидеть её улыбку? Ты же помнишь, как мы впервые встретились? Я не могу об этом забыть. Тогда я только перевёлся в Тремию, мы с Армой потеряли дорогу, а ты указала нам её. Тогда было лето, и с тех пор... Загадочно, не правда ли? С того дня, как мы с тобой встретились, ещё и года ведь не прошло. А и состязание и летняя поездка сейчас уже ведётся бесконечно далёкими. Девушка продолжила говорить и одновременно пересчитывала что-то по пальцам, словно вспоминала все прошедшие события. И выглядела она по-настоящему довольной. «Спасибо. Мы ходили в школу вместе всего лишь полгода, но благодаря тебе мне было очень весело. Можно назвать это жадностью, но я хотела бы ещё чуть-чуть посмотреть за тем, как ты учишься песнопением. Впрочем, довольно, Я думаю, ты уже стал вполне замечательным. Даже в одиночку ты совсем справишься». «Клюэль? Почему?» «Почему ты так вдруг об этом заговорила? Как будто... Как будто ты...» Она рассказала мне о моём секрете. О том, как и для чего я родилась. Она... Армаририс. Всё вокруг закрыл алый цвет. Это были бесчисленные танцующие на ветру лепестки амаририсов. Всего одна любовь, одна прекрасная мелодия нежно проникла в пустой мир. И потому нас связывает песня... И лишь она до сих пор служит ему ненадеждой. Ты ведь тоже обо всём узнал, Найтс. Она всё знает. И то, о чём я услышал от Ксео, тоже. Ты ведь знаешь и то, что если ничего не изменится, то этот блестящий белый камень вызовет большой взрыв. Настолько большой, что всего Энди просто не станет. Знаю. Именно потому, что знаю, я и пришёл на Орену его остановить. Нет никакого способа предотвратить Гештальло, кроме как изгнать чешую Микве. Есть же ещё один вариант. А? Мы с этим катализатором отрицаем друг друга, не так ли? Если с одной из сторон конфликта сделать ничего нельзя, то можно убрать другую. Этим можно предотвратить взрыв. Другую сторону? Это значит, я должна исчезнуть. Я приму Миквикс и снова стану её глазом. Из горла это вырвался даже не крик, а просто какой-то звук. Клюэль, прошу тебя, не говори так. Ведь тогда... София Овклиэльнет – это сущность, у которой нет собственного «я», и которая просто запоминает человеческий мир как чисто настройщица. У неё нет места для собственных воспоминаний. Память о нашем с тобой времени в школе и обо всём остальном будет сочтена бесполезно и исчезнет. Это же неправильно. Абсолютно неправильно. Хотя в случае Гештальлоа энзи превратится в выжженную землю, и пусть даже нет никакого другого способа спасти его жителей – Неправильно, чтобы один человек просто выходил вперёд и жертвовал собой. «Ради всех остальных ты будешь страдать. Я...» «Ради всех?» «Нет, ты не прав». Девушке почему-то стало неловко, она застеснялась. А затем, стараясь скрыть смущённую улыбку, она сказала. «Просто я хочу спасти тебя». «Клюэль, так нечестно! Что мне теперь отвечать?» «О, заветная песня, даруй же мне спокойный сон». И твоё имя, и много других исчезнут из моего тона, но ну а потом... Я буду закрыта в одиночестве в чёрной тюрьме. Я стою на границе между человеком и призванным существом, поэтому летучая ящерица рассказала мне о способе, как я могу стать такой же настройщицей, как Арморирис. Ах да, разумеется, это потому, что я попросила его об этом. Не злись на него. Летучая ящерица. Арма... На плечо, стоявшей в лучах ослепительного света девушки, сидела призванное существо цветоночия. Хоть мы, сармаририс и сёстры, но всё же отличаемся. Я не могу исчезнуть, используя только собственную силу, поэтому мне потребовалась энергия того, что можно назвать катализатором для песнопений. И к тому же такого катализатора, который обладает равной силой с чешуёй миквы. Катализатор равной чешуёй миквы? Такого просто не может существовать». Ведь чушуя Миквы — это кристаллизация силы одного из создателей песнопений. И где вообще можно найти что-то, способное противостоять такому? Второй создатель песнопений, Армадеус, создал такую же кристаллизацию своей силы, как чушуя Миквы. Она называется «Клыки Армадеуса». Их бы мне хватило. Нейт вспомнил, что уже слышал эти слова от Ксео, когда тут рассказывал о настройщике песнопений «Цвета ночи». С помощью клыков Армадеуса, кристаллизацией части силы Армадеуса, тот, кто просто находится там и желает песен, катализатора противоположного чешуи Миквы, девушка обрела силу настройщицы. Затем сам Армадеус тоже отказался от положения настройщика песнопения пустоты и стал настройщиком песнопения цвета ночи. Но даже если они существуют, они должны были быть у мамы, когда она создавала цвет ночи. Таких удачных совпадений, чтобы они вдруг оказались в Энзе со... «По...» Проследовав за взглядом Клюэль, Нейт лишил дара речи. Девушка смотрела на сидящее у неё на плече призванное существо, истинного духа по имени Арма. Арма сопровождал маму с тех пор, как она закончила песнопение от света ночи. Он не такой, как остальные призванные существа. Он может оставаться в нашем мире, сколько сам того пожелает. Это явно противоречит законам песнопений. Арма... У меня ведь всегда были подозрения... Но спустя долгое время я сам не заметил, как перестал в чём-то сомневаться. А ведь способность Арма оставаться в нашем мире очень похожа на свойство чешуи Микве. У меня было две причины оставаться в этом мире. Во-первых, я наблюдал за твоим ростом вместо Еву Мари. А во-вторых, Арма говорил медленно, будто объяснял что-то ребёнку. «Я должен был служить тебе в качестве клыков Армадеус со дня, как ты полностью владеешь песнопениями цвета Ночи. Это условие было выполнено когда ты исполнил Высшую Благородную Арию во второй раз. Первый раз я исполнил Высшую Благородную Арию на состязании. Тогда Арма первый раз покинул мир, а второй раз был в килберке С тех пор Арма не исчезал и постоянно сопровождал меня. И значит, он был рядом не для того, чтобы наблюдать за мной, а чтобы послужить мне. Прости, я одолжу его силу вместо тебя. Впрочем, как бы тут лучше выразиться... «Мне самое грустно от того, что приходится полагаться на летучую ящерицу». Ткнув фарму пальцем, театрально вздохнула Клюэль. «Перестань дерзить!» «Да ладно тебе. Нам ведь уже пора». И вдруг, как-то уж слишком внезапно, девушка повернулась к нейту спиной. Затем с армой на плече, она быстрым шагом, словно ничего особенного и не происходило, подошла к чешуе Микве. «Я вернулась». В тот же миг девушка прошла сквозь стену из прозрачного света. Тот барьер, который не дал на эту продвинуться ни на миллиметр, сколько бы тот ни старался, принял её словно давным-давно ждал её возвращение. Клюэль. Одежда девушки упала к её ногам. Уже не только внешний вид, но и само её существование истончилось настолько сильно. Пора прощаться, Нейт. Пусть я о многом тебе прошу, но, пожалуйста, извинись за меня перед Мио. Девушка повернулась к Нейту, её голое тело дрожало, Словно мираж, и постепенно становилась прозрачным. И среди ночи, когда все дети спят, я продолжаю петь. Ведь в замёрзших руках я сжимаю только твою доброту. Нет, не может быть. Нет. Клейль, Арма, не уходите. Без вас. Но уже не делай такое лицо. Я и правда была счастлива, потому что смогла встретиться с тобой. Расмеялась девушка с самой замечательной улыбкой на лице. Её улыбающееся лицо было бесконечно светлым и чувством. Оно казалось таким, но... «Девчушка, знаю я. Времени больше нет». Девушка выпрямилась. «Нейт, у меня есть к тебе просьба». «Правда? О чём она может просить у меня в такое время, в таких обстоятельствах?» должно быть она ужасно эгоистичная и абсурдная. Послушай, я...» Приложив руки к груди, Клейль сделала один тихий вздох. «Я ни за что не забуду те слова, которые она сказала мне в тот миг. Я люблю тебя. Нестерпимо люблю тебя». Девушка улыбалась, мальчик знал, что не сможет достать до неё, но всё равно протянул руки, будто стремился обнять её. Он познал, насколько досадно не иметь слов для ответа, когда должен что-то сказать. Он познал, насколько больно не иметь возможности ничего сказать. прости, что я так внезапно. Я такая нечестная». Я совсем не думала о твоих чувствах и вот так неловко призналась. Но я во что бы то ни стало хотела все высказать. Если бы мне сейчас дали выбрать любого человека в мире, я бы хотела поговорить именно с тобой». Раздался звук. Маленькая капелька скатилась по щеке девушки, сорвалась вниз и упала на землю. Слеза? Как только Нейт увидел её, он ясно услышал крик души девушки. «Клэль, неужели на самом деле ты...» О прости! В такое-то время Клюэль в спешке вытерла слёзы. В тот миг она вновь не сумела скрыть капельки, которые одна за другой завинели, ударяясь об землю и поднимались крошечным фонтанчиком. Что же делать? Вот это проблемка. Мне казалось, что она улыбается от всей души, но это не так. Её улыбка и правда была настоящей, но в то же время на самом деле она... Она плакала, будто улыбалась». В эту секунду Нейт ощутил жар в груди. «Клюэль, я...» Его ноги дрожали, но он старался шагать так твёрдо, насколько хватало сил. «Наконец-то! Наконец-то я понял! То, чего она хочет на самом деле! Её настоящее желание, о она не смогла мне сказать! То, чего она ищет у меня, а не у всех остальных людей мира!» «Я приду! Я обязательно приду, чтобы спасти тебя, Клюэль!» «Нейт, у меня есть к тебе просьба». Должна быть, она ужасно эгоистична и абсурдна. Послушай, я... Я и сама понимаю, что моя просьба эгоистичная и абсурдна, и всё же... Я верю, что ты спасёшь меня. Вот настоящая причина её слёз сквозь улыбку. Ведь она тоже должна чувствовать боль от разлуки со всеми. Пожалуйста, верь в меня и жди! Ненадолго наступила тишина, а затем заговорила не девушка, а сидящая на её плече призванное существо. «Я ж тебе говорил, девчушка, даже если ты будешь притворяться, ничего не получится. Ты не умеешь лгать». Несмотря на дразнящие слова, девушка не сказала ни слова. Она просто не могла ответить. Ведь даже приложив руки к губам, она с трудом сдерживала рвущиеся из груди рыдания. «Дурак. Нейт, ты дурак. С какими чувствами я...» В уголках её глаз показались огромные слёзы, но именно сейчас Клиль улыбалась. «Мне правда? Можно...» «Поверить в тебя!» «Пожалуйста, верь мне!» «Тогда вы же восславием всех заветных детей, не забудь ли бы в девушке и её имя?» Тело девушки постепенно превращалось в крупицу света. Нейт бесчисленное множество раз видел, как призванные существа исчезают точно таким же образом. Исчезли ноги, затем всё тело до груди, до самого-самого последнего мгновения в этом мире. С лица закрывшей глаза девушки не сходила улыбка, Наблюдавший за этим, мальчик крепко сжимал кулаки, сдерживая то, что готово было в любую секунду излиться из его глаз. Печальный и разом родился, уснул и ныне видит сон о всех заветных детях. Застывший свет сдвинулся с места, затихшие звуки вновь потекли. Свет поглотил весь окружающий мир. Объятый потоком света, Нейт потерял сознание. И только его кулаки были крепко сжаты для того, чтобы защитить нечто очень важное. Сумеречный песнопевец, эпизод второй, ты плачешь, будто улыбаешься, конец.